Блаженный же Борис возвратился и раскинул свой стан на Альте. И сказала ему дружина «Пойди, сядь в Киеве на отче-княжеский стол, ведь все воины в твоих руках». Он же им отвечал «Не могу я поднять руку на брата своего, к тому же еще и старейшего, которого чту я как отца». Услышав это, воины разошлись и остался он только с отрками своими. И был день субботний, в тоске и печали с удрученным сердцем вошел он в шатер свой и заплакал в сокрушении сердечном, но с душой просветленной, жалобно восклицая, «Не отвергай слез моих, владыка, ибо уповаю я на тебя». Пусть удостоюсь участи рабов Твоих и разделю жребий со всеми Твоими святыми. Ты, Бог милостивый, и славу Тебе возносим вовеки. Аминь. Вспомнил он о мучении и страданиях святого мученика Никиты и святого Вячеслава, которые были убиты так и о том, как убийцей святой Варвары был ее родной отец» и вспомнил слова премудрого Соломона «Праведники вечно живут, и от Господа им награда и украшение им от Всевышнего». И только этими словами утешался и радовался. Между тем наступил вечер, и Борис повелел петь вечерню, а сам вошел в шатер свой и стал творить вечернюю молитву со слезами горькими частым воздыханием и непрерывными стенаниями. Потом лёг спать, и сон его тревожили тоскливые мысли, и печаль горькая, и тяжёлая, и страшная, как претерпеть мучения и страдания, и окончить жизнь, и веру сохранить, и приуготовленный венец принять из рук Вседержителя. И, проснувшись рано, увидел, что время уже Утреннее, а был воскресный день. Сказал он священнику своему «Вставай, начиная за утренню». Сам же, обувшись и умыв лицо свое, начал молиться Господу Богу. Посланные же святополком пришли на Альту ночью и подошли близко и услышали голос блаженного страстотерпца, поющего на за утренню псалтырь и получил он уже весть о готовящемся убиении его и начал петь Господи, как умножились враги мои многие восстают на меня и остальные псалмы до конца И начавший петь по псалтырре окружили меня скопища псов и тельцы тучные обступили меня продолжил «Господи Божий мой, на Тебя я уповаю, спаси меня!» И после этого пропел канон. И когда окончил заутренню, стал молиться, взирая на икону Господню и говоря, «Господи Иисусе Христе, как Ты, в этом образе явившийся на землю и собственную волею давший пригвоздить Себя к кресту, и принять страдания за грехи наши, сподобь и меня так принять страдания. И когда услышал он зловещий шепот около шатра, то затрепетал, и потекли слезы из глаз его, и промолвил, «Слава тебе, Господи, за все, ибо удостоил меня зависти ради принять сью горькую смерть и претерпеть все ради любви к заповедям твоим». «Не захотел ты сам избегнуть мук, ничего не пожелал себе, последуй заповедям апостола. Любовь долготерпелива, всему верит, не завидует и не превозносится». И еще. «В любви нет страха, ибо истинная любовь изгоняет страх. Поэтому, Владыка, душа моя в руках твоих всегда» ибо не забыл я Твоей заповеди. Как Господу угодно, так и будет». И когда увидели священник Борисов и отрок, прислуживающий князю господина своего, объятого скорбью и печалью, то заплакали горько и сказали, «Милостивый и дорогой Господин наш, какой благости исполнен Ты» что не восхотел ради любви Христовой воспротивиться брату. А ведь сколько воинов держал под рукой своей! И, сказав это, опечалились. И вдруг увидели у к шатру блеск оружия, обнаженные мечи, и без жалости пронзено было честное и многомилостивое тело святого, и блаженного Христова страстотерпца Бориса. Поразили его копьями окаянные Пучша, талец, Елович, Ляшко. Видя это, отрок его прикрыл собою тело блаженного, воскликнув «Да не оставлю тебя, господин мой любимый, где увидает красота тела твоего, тут и я сподоблюсь окончить жизнь свою». Был же он родом венгр по имени Георгий и наградил его князь золотой гривной и был любим Борисом безмерно. Тут и его пронзили, и раненый выскочил он в оторопе из шатра, и заговорили стоящие около шатра, «Что стоите и смотрите?» Начав, завершим повеленное нам. Услышав это, Блаженный стал молиться и просить их, говоря, «Братья мои милые и любимые, погодите немного, дайте помолиться Богу». И, воззрев на небо со слезами и вознося вздохи горе, начал молиться такими словами, «Господи Боже мой многомилостивый и милостивый и примилостивый, «Слава Тебе, что сподобил меня уйти от обольщений этой обманчивой жизни! «Слава Тебе, щедрый дарователь жизни, «что сподобил меня подвига достойного святых мучеников! «Слава Тебе, владыка человеколюбец, «что сподобил меня совершить сокровенное желание сердца моего! «Слава Тебе, Христе! «Слава безмерному Твоему милосердию, «ибо направил Ты стопы мои» на правый путь. Взгляни с высоты святости Твоей и узри боль сердца моего, которую претерпел я от родственника моего. Ведь ради Тебя умерщвляют меня в день сей. Меня уравняли совным, уготованным на убой. Ведь Ты знаешь, Господи, не противлюсь я, не перечу и, имев под Своей рукою всех воинов отца моего и всех, кого любил отец мой, ничего не замышлял против брата моего. Он же сколько мог воздвиг против меня. Если бы враг поносил меня, это я стерпел бы. Если бы ненавистник мой клеветал на меня, укрылся бы от него. Но ты, Господи, будь свидетелем и сверши суд между мною и братом моим» и не осуждай их, Господи, за грех этот, но прими с миром душу мою. Аминь. И, воззрев на своих убийц горестным взглядом, сосунувшимся лицом, весь обливаясь слезами, промолвил, «Братья, приступивши, заканчивайте порученное вам, и да будет мир брату моему» и вам, братия. И все, кто слышал слова его, не могли вымолвить ни слова от страха и печали горькой и слёз обильных. С горькими воздыханиями жалобно сетовали и плакали, и каждый в душе своей стенал: "Увы нам, князь наш милостивый и блаженный, поводырь слепым, одежда нагим". «Посох старцам, наставник неразумным, кто теперь их всех направит? Не восхотел славы мира сего? Не восхотел веселиться с вельможами честными? Не восхотел величия в жизни сей? Кто не поразится столь великому смирению? Кто не смирится сам, видя и слыша его смирение?» И так почил Борис, придав душу свою в руки Бога Живого в двадцать четвертый день месяца июля за девять дней до колент августовских. Перебили и отроков многих. С Георгия же не смогли снять гривны и, отрубив голову ему, отшвырнули ее прочь. Поэтому и не смогли опознать тело его. Блаженного же Бориса Обернув в шатер, положили на телегу и повезли. И когда ехали бором, Начал приподнимать он святую голову свою. Узнав об этом, святополк послал двух варягов, И те пронзили Бориса мечом в сердце. И так скончался, восприняв неувидаемый венец. И принесший тело его, положили в Выжгороде, и погребли в земле у церкви святого Василия.